Глава 50. Снежок летит кувырком в воду. И теперь все с удивлением смотрели на фрегата, потому что вместо того, чтобы подняться опять вверх и возобновить свою охоту либо за упущенной им рыбкой, либо за какой-нибудь другой, он остался на поверхности океана и, распростерши крылья, стал бить ими по воде с такой силой, что брызги так летели вокруг, окутывая его сплошным водяным облаком. При этом он пронзительно кричал, не смолкая ни на минуту. Но это не был победный крик. Наоборот, чувствовалось, что ему самому угрожает опасность или что он стал жертвой какого-то хищника, еще более могучего, чем сам. В течение нескольких секунд Длились эти необъяснимые движения, похожие на усилия высвободиться. На протяжении нескольких квадратных ярдов вся поверхность океана ходила ходуном, волнуемая усилиями какого-то живого существа под водой. А птица в это время все продолжала кричать и пенить крыльями воду, словно гигантский, разыгравшийся на воле пеликан. Никто на плоту не мог понять, чем объясняется такое странное поведение старого фрегата. Даже Снежок, который считал, что нет ничего на океане, чего он не мог бы объяснить, был удивлен и растерян не меньше остальных. «Да что же такое с ним творится, Снежок, а?» спросил Бен в надежде, что кто-то, а уж негр сумеет найти объяснение этому странному поведению фрегата. Бригад задел за что-то килем. Разрази меня гром, если он не пойдет сейчас ко дну. Разрази меня гром, ответил Снежок, бесцеремонно заимствуя излюбленное восклицание матроса. Провалиться мне на месте, если я знаю, что тут происходит. батюшки видно, кто-то ухватил птицу за ногу. Может, это акула, а может, длиннорылый. А не то... Снежок, Сказал бы меч-рыба, если бы успел закончить свою фразу. Но ему это не удалось. В тот самый момент, когда он, строя догадки, Удивленно вращал своими белками, Что-то сильно стукнуло в днище плота. Удар пришелся как раз в ту доску, На которой стоял снежок. И был так силен, что она выскочила из своих креплений. и, подлетев кверху, сбила его с ног. Да не просто сбила, а как из катапульты выбросила с катамарана прямо в океан. И это было еще не все. Доска, которая смахнула снежка в воду, мгновенно вернулась на свое прежнее место. Она была одной из самых тяжелых деревянных частей плота. Но вместо того, чтобы остаться на месте, опять подскочила кверху и тут же свалилась в воду, словно ее потащила туда чья-то невидимая, но сильная рука, рука какого-нибудь морского божества, может самого Нептуна, да и не только доска, весь плод пришел в движение, словно кто-то невидимый залез под него и тряс, качал его вверх и вниз, так быстры И так сильны были эти таинственные толчки, что оставшиеся на плоту еле удерживались на ногах вместе с платом ход дном ходила и вода под ним из подтосок на которых наша тройка как кровааты проделывала чудеса ловкости чтобы не потерять равновесие слышался громкий плеск и шум и через несколько секунд после первого сильного толчка волны кругом так и пенились белыми шапками. Негр, опомнившись от невольного сальто-мортале, вынырнул на поверхность, но увидев, что плот все еще качает вверх и вниз, не решился взобраться на него, а поплыл рядом, все время испуганно и невнятно что-то бормоча Даже отважный Бен Брас, бывший матрос военного фрегата, столько раз, глядевшись смерти в глаза, И тот сейчас испугался. Да и как же иначе? Он не мог объяснить себе, какая сила природы могла вызвать это загадочное сотрясение. А необъяснимое, естественно, вызывает страх. «Черт возьми!» — крикнул Бен Брас с дрожью в голосе. «Что за дьявол водится там под нами? Кит — это что ли? Трется спиной о плот? Или...» Но он не успел договорить, как вновь послышался грохот, словно доска, так таинственно подпрыгивая, раскололась вдруг надвое. Этот звук, что его не вызвало бы, оказался апогеем всей сумятицы. После этого скачки плота прекратились, волны его непрерывного качания постепенно улеглись, и, наконец, подпрыгнув последний раз, он поплыл. как обычно, по успокоившейся поверхности океана. Глава 51. Удар насквозь. Лишь только катамаран пришел в равновесие, снежок вскарабкался на него. Вид у негра был такой забавный, что когда он стоял весь мокрый, и вода так лилась с него, всякий, увидев это, не мог бы не расхохотаться. Но его товарищам было не до смеха. Наоборот, они были подавлены. До сих пор они не понимали, что было причиной этой только что закончившейся странной передряги с платом Страх, который она им внушила, продолжал держать всех троих в своей власти и словно лишил их языка. Снежок первый нарушил молчание. — Силы небесные! — воскликнул он, стуча зубами, как кастаньетами. — Что же это такое было? — Как вы думаете, масса Бен, кто это там затеял такую возню у нас под платом Вода кругом пеной кипела, так что ничего за ней не видать было. — Боже мой, не дьявол ли это? По испуганному лицу негра было видно, что он серьезно считает, будто именно черт вызвал всю эту таинственную суматоху. Хотя матрос и сам не был свободен от суеверий, однако он не разделял наивной веры Снежка. Тщетно искал он объяснение этому странному происшествию, но все же никак не мог приписать его действию сверхъестественных сил. Удар, покачнувший доску, на которой стоял Снежок, дал сильный толчок всему плоту, Впрочем, возможно, этот необъяснимый и неожиданный удар произошел и вполне естественным путем. Мало ли кто мог его нанести. Огромная рыба или иное чудище, вынырнувшее из пучины. А вот то, что на катамаране и потом продолжалась качка, да еще такая, что весь экипаж едва не попадал в воду, это больше всего смущало Беннабраса. Он никак не мог понять, Почему эта рыба или иная тварь, стукнувшись головой о кель, не поспешила после такой опасной встречи сию же минуту удрать? В первую минуту Бен подумал, что под платом кит. Он слыхал, что киты попадают под сюда Но само упорство этого загадочного существа, продолжавшего, как ни странно, атаковать плот, свидетельствовало, что все происшедшее не может быть чистой случайностью. Но если нападение было намеренным и виновник его кит, так просто они бы не отделались. Матрос знал, что кит не оставил бы их в покое, лишь покачав плод. Одним взмаком хвоста морской великан подбросил бы суденушка в воздух, швырнул в пучину или, разбив в трепезги, разметал обломки по волнам. Он уже наверняка проделал бы с ними что-нибудь в этом роде. Так полагал Бен Брас. Стало быть, это не кит, едва не опрокинувший их в море. А если так, что же это было? Акула? Нет, не она. Правда, бывают акулы длиной из доброго крупного кита. Но матрос никогда не слыхал, чтобы они нападали на проходящие суда. И вот наши скитальцы стояли, раздумывая над загадочным происшествием, как вдруг Снежок громко вскрикнул. Наконец-то он сообразил, в чем дело. Едва лишь негр оправился от страха, как первой его мыслью было осмотреть доску, с которой он сделал вынужденное сальто-морталя. словно акробат с трамплина И вот тут-то, на том самом месте, где он стоял, обнаружилось нечто такое, от чего сразу все сделалось понятным. Из бревна чуть наискосок торчал, выдаваясь на целый фут, острый костяной предмет. Он так крепко засел в дереве, словно его вогнали туда ударами кузнечного молота. Сразу было видно. что он вошел в тоску снизу. Острие все в завзубринах и вокруг отверстия щепки. Впрочем, Снежок не стал долго раздумывать. Стоило ему только взглянуть на этот предмет, которого раньше здесь и в помине не было, как весь страх его моментально прошел. взрыв хохота, скорее напоминавший продолжительное ржание, возвестил, что Снежок снова стал «Самим собой!» «Ей-богу!» Воскликнул он. «Эй, масса брас! Гляньте-ка на штучку, Которая задала нам такого страха! подишь ты!» «Кто бы подумал, Что у этой длиннорылой уродины Такая силища!» «Вот штука-то!» «Да, это меч-рыба!» Вскричал Бен. «Действительно!» Остроконечная кость, Торчавшая из доски, Оказалось, мечевидным отростком одной из этих странных тварей. «Правильно, Снежок, меч-рыба, она самая!» «Да нет, это только ее рыло!» — пошутил негр. «Самой рыбы и близко не видать. Так вот, какое черное тело я видел под платом. Теперь ты ее и след простыл. Обломала себе носище, и это ее и убило. Подохла тут же и ко дну пошла». — Так и есть, — подхватил матрос. Меч сломался, покуда она билась и все рвалась на волю. Слыхал я, как что-то трахнуло, будто треснул корабельный брус. И потом сразу же плод перестала швырять. Все успокоилось. — Господи помилуй! — Ну и удар! — Доска-то поди, самая малая, дюймы в 5 толщиной. А вот видишь, длина рылы, пробил ее насквозь. Да еще наружу меч высунул, на фут с лишним. Ну и ну, что за диковинные сумасбродные твари водятся в океане? Этим философским рассуждением матроса и закончилось приключение. Глава 52. Мертвая хватка. Теперь уже весь этот странный эпизод – перестал быть загадкой для обоих взрослых. Ясно было, что меч-рыба проткнула доску своим отростком и сломала его. Очевидно, удар мечом не был нанесен с намерением напасть на катамаран. Это произошло совершенно случайно. Да и вряд ли могло быть иначе, ведь удар оказался роковым для самого меченосца. Несомненно, сейчас чудище лежала мертвым где-нибудь на дне морском. Костяной клинок сломался почти у самого основания, а его обладатель не мог жить без своего оружия. Даже если страшное увечье не сразу убило меч-рыбу, все равно потеря этой длинной шпаги, посредством которой она только и добывала себе пропитание, наверняка должна была сократить остаток ее дней, и развязка не замедлило наступить. Но ни матрос, ни бывший Кок не сомневались, что рыба совершила самоубийство против собственной воли. Бен Брас объяснял все это Вильяму просто и логично. Меч рыба погналась за стайкой альбакоров Ослепленная стремительностью своего бурного натиска и страшной прожорливостью, она не заметила плота. Покуда не наткнулась, своим длинным мечом на доску и не пробила ее насквозь. Не в силах вытащить глубоко застрявший в дереве мечевидный отросток, огромная рыбина билась до тех пор, пока не наступила катастрофа. Очевидно, это произошло так. плот подбросила кверху, а потом вдруг накоренела со всего размаха вниз. Она и напоролась на доску, Не было необходимости все это подробно объяснять юнки Вильям и без того уже знал кое-что. Из прежних разговоров на эту тему ему были известны случаи, когда меч-рыба вот так же легкомысленно фехтовала своим оружием. Впрочем, сейчас было не до этого. Как только катамаран принял прежнее положение и снежок вскарабкался на плот, взоры всей команды В том числе и негра, вновь обратились к странному зрелищу, которое занимало их внимание до этого столкновения. Все принялись наблюдать за необычным поведением бригада. Птица все еще носилась над самой водой, металась из стороны в сторону, билась и, сдымая брызги, хлопала крыльями. Маленькое облачко пены, окружая ее словно орелом, всюду следовало за ней. Даже Бенбрас и Снежок, разгадавшие странную историю с меч-рыбой, не могли понять, что творится с птицей. За всю свою жизнь на море они не видели, чтобы так вел себя фрегат или какой-либо иной пернатый хищник океана. Долго стояли они, девясь и переговариваясь между собой. В чем же тут причина? Видно было, что судорожные движения птицы непроизвольны, что происходит какая-то борьба. К тому же она почти непрерывно кричала от страха или боли, а может быть и от того и другого. Но почему она так упорно держится у самой поверхности моря? Ведь известно, что эта птица может взымать воздух почти вертикально и взлететь так высоко, что за ней не угнаться ни одному из крылатых созданий. Вопрос этот долго оставался неразрешимым для матроса и негра. Они не только не могли найти ключ к его решению, но даже не пытались строить сколько-нибудь правдоподобные предположения. Добрых десять минут ломали они себе головы. И вот наконец-то задача была решена, загадочное происшествие получила объяснение. Но злосчастная птица не была добровольной участницей этой драмы. Она попала в плен. Казалось, фрегат начинает изнемогать. По мере того, как силы его слабели, крылья все тише хлопали по воде. Брызги пены уже не вздымались вокруг, и море волновалось меньше. Теперь зрители увидели, что птица была не одна, Там внизу какая-то рыба вцепилась ей в ногу. По форме, величине и лазаревой окраске легко можно было признать альбакора. Несомненно, это был тот самый хищник, который одновременно с птицей состязался в погоне за летучей рыбкой. Так вот, почему фрегат не мог подняться над водой. Но это еще не все. Видимо, альбакор измученный схваткой, тоже выбился из сил. Он уже не носился стрелой из стороны в сторону, как вначале, а двигался еле-еле. Стало видно, что лапа морского ястреба вовсе не застряла в пасти у рыбы, как думали катамаранцы. Нет, птица стояла на голове у альбакора, словно забравшись на жердь, и балансировала на одной ноге. «Чудо из чудес!» Что бы это все могло значить? Борьба фрегата и альбакора как будто приближалась к развязке. Теперь схватки перемежались паузами. После каждого перерыва птица все тише взмахивала крыльями. Рыба все медленнее шевелила половниками. Под конец оба хищника замерли. Фрегат над океаном, альбакор в воде. Если бы птицы, не распростерла так широко свои могучие крылья, она, наверное, погрузилась бы в клуб океана. Рыба все еще время от времени делала слабые попытки стащить ее вниз, под воду. Но мешали крылья, раскинувшиеся, почти на десять футов над водой. Это диковинное зрелище разыгралось прямо перед катамараном, и плод, идя по ветру, все приближался к месту поединка. С каждым мгновением силуэты противников вырисовывались все отчетливее. Но лишь когда катамаран подошел вплотную и обоих выбившихся из сил борцов взяли на борт, выяснилось окончательно, как они сцепились между собой. Оказалось, что схватка произошла совершенно случайно, помимо желания обеих сторон. Да и как могло быть иначе? альбакор слишком силен для клюва фрегата, слишком велик, чтобы птица могла заглотать его своим громадным зевом. Со своей стороны, разве решился бы фрегат вторгнуться во владение могущественного морского хищника? Причиной встречи, которая привела к такой роковой путанице, оказалось то, что они погнались за одной и той же добычей. То была маленькая летучая рыбка, которой удалось ускользнуть от врагов, подстерегавших ее в обеих стихиях и в воздухе, и в воде. Бросившись на летучую рыбку, птица промахнулась и угодила кривыми когтями прямо в глаз альбакору. То ли когти пришлись как раз по глазной впадине, То ли слишком глубоко погрузились они в волокнистую ткань мозга, так или иначе, они там застряли. И ни птица, ни рыба, страстно жаждавшие сбросить мучительное ермо, не могли положить конец вынужденному задружеству. Разлучить их пришлось снежку. Им объявили развод, самый эффективный, какой когда-либо давался судом со времен сэра, «Крэссуэлла, крэссуэлла». Суд был короткий. Каждому из преступников был вынесен приговор, и казнь свершилась тотчас же вслед за осуждением. Рыбу оглушили ударом по голове, а иная кара, не менее скорая, постигла птицу. Ей попросту свернули шею. Так погибли два морских тирана. Будем надеяться, что такое же возмездие за свои злодеяния Получат все тираны земли. Глава 53. Мрачные перспективы. Новое появление меч-рыбы не была ли это та самая, что уже однажды повстречалась им? Разогнало всех альбакоров по соседству с катамараном. Вернее же, Они заметили стайку летучих рыбок и пустились в погоню, так что теперь поблизости не оставалось ни одного альбакора, кроме того, который был вырван из когтей фрегата. Оправившись от волнения после этого необычного происшествия, почти столь же странного, как и предшествующий случай, команда занялась осмотром плота, нет ли повреждений от толчка. К счастью, ничего серьезного не было обнаружено. Была пробита доска, в которой крепко застрял костяной отросток, но это оказалось сущим пустяком. Правда, меч почти весь целиком, кроме выдававшейся над воской верхней части, торчал на несколько футов вниз. Но все-таки его не стали вытаскивать. Он не особенно мешал катамарану на ходу, Доска чуть сдвинулась с места, бревно другое расшаталось. Вот и все. Что стоило исправить эдакую у белыми руками снежка и матроса? Оба они закинули было снова удочки в воду, насадив на крючки приманку. Но солнце уже садилось, а клево все не было. Ни одного живого существа, ни альбакора, ни рыбины. ни птицы, не было видно на фоне заката. Солнце, медленно опускавшееся безмолвную пучину океана, оставило их одних в пурпуровой мгле. Невесело было им в этот сумеречный час. Правда, они пережили столько захватывающих приключений, что им было некогда скучать. Днем волнующие происшествия не давали задуматься над истинным положением вещей. Но сейчас, когда повсюду вновь воцарился покой, мысли их невольно обратились к прежнему. Как мало надежд спастись из этой безбрежной водяной пустыни, простирающейся словно до самых границ мироздания. Печальным взглядом провожали они солнце, погружавшееся в море. Золотое светило исчезла на западе, там, куда стремились и они. Если бы только в этот момент они могли быть там, где светил сияющий шар, о, тогда они очутились бы на суше. Уже одна мысль о земле, о чудесной, незыблемо твердой земле, охватила блаженным трепетом эти несчастные жертвы кораблекрушения, цеплявшиеся за свой утлый плод среди безграничного океана. Их угнетала мертвая тишина, царившая кругом. Малейшее дуновение ветерка замерло перед заходом солнца. Море сделалось покойным, гладким, как стекло. Сумерки сгущались, и в этой зеркальной поверхности отразились мириаты мерцающих звезд, мало-помалу высыпавших на небе. Было что-то величественное и грозное в этой торжественной тишине, и им стало страшно. Изредка молчание нарушалось какими-то звуками. Но они скорее наводили грусть, чем радовали, ибо то были звуки, которые можно услышать только в безмолвной пустыне океана. Крик морской чайки, напоминающий чей-то далекий хохот, пронзительный свист, птицы Ботсмана. У наших скитальцев сегодня появилась еще одна причина для унынья. Они тревожились о потере столь необходимых запасов сушеной рыбы. Правда, прожорливый океан поглотил только часть провизии. Но и об этом стоило погоревать. Не так-то легко будет возместить утрату. Пока они охотились за альбакорами в надежде на удачный улов, Это их не так беспокоило. Зато теперь, когда вся стая ушла, и у них остались всего лишь три рыбки, они острее почувствовали свое бедствие. Мало было надежды, что попадется другой такой косяк. По мере того, как сумерки сгущались, все более глубокое унынье овладевало нашими друзьями. Прошел час, другой, но печально из китайцев, Мне обвинялись ни славечек